Глава 16. Сидя за туалетным столиком, Поппи припудрила нос и прошлась по губам розовой помадой. Этим вечером они с Гарри собирались на официальный ужин, который давали в ресторане отеля в честь короля Пруссии Фредерика Уильяма IV, прибывшего с визитом. Среди приглашенных были весьма важные лица, включая иностранных дипломатов и членов правительства. Когда миссис Пенни Уистел показала Поппи меню, содержавшее десять блюд, Поппи не без иронии заметила, что ужин затянется до полуночи. Она надела свое лучшее платье из фиолетового шелка, мерцавшего голубыми и розовыми бликами. Этот удивительный оттенок достигался за счет новой синтетической краски и выглядел так эффектно, что не нуждался в украшениях. Изящно задрапированный лиф оставлял обнаженными плечи, а широкая юбка из нескольких слоев ткани мягко шуршала при ходьбе. Не успела Поппи отложить пуховку для пудры, как в дверях появился Гарри. «Ни одна женщина не сравнится с тобой», — заметил он, окинув ее неспешным взглядом. Поппи улыбнулась, поблагодарив за комплимент. «Ты прекрасно выглядишь», — сказала она, хотя вряд ли это слово годилось для описания ее мужа. Классическое сочетание черного и белого подчеркивало суровую красоту Гарри. Он носил элегантную одежду с подсознательной непринужденностью, такой бесшабашной и обаятельной, что легко было забыть о его расчетливости. «Пора спускаться?» — спросила Поппи. Гарри вытащил карманные часы, И сверился с ними. «У нас еще четырнадцать... 14... Нет, тринадцать минут». При виде его видавших виды часов Поппи приподняла брови. «Господи, должно быть они у тебя очень давно». Он помедлил, колеблясь, прежде чем протянуть их ей. Поппи осторожно взяла часы. Они оказались довольно тяжелыми, с поцарапанным золотым корпусом, теплыми от его тела. Открыв их, она не увидела на металлической поверхности никаких надписей и украшений. «Откуда они у тебя?» — поинтересовалась она, возвращая ему часы. Прежде чем ответить, Гарри убрал их в карманчик жилета. Его лицо хранило бесстрастное выражение. «Их дал мне отец, когда я сообщил ему, что отбываю в Лондон». Он сказал, что их подарил ему его отец с пожеланием купить себе намного лучшие часы, когда добьется успеха. Он вручил их мне с тем же напутствием. — Но ты так и не купил себе часы? — Гарри покачал головой. Поппи недоумевающе улыбнулась. — Почему? — Я бы сказала, что ты достиг гораздо большего успеха, чем требуется для покупки новых часов. Пока еще нет. Поппи подумала, что он шутит, но в его выражении не было и намека на веселье. А и заинтригованная, она задалась вопросом, сколько денег и власти ему требуется, чтобы он счел это достаточно. Хотя, возможно, для Гарри Ратлиджа не существует такого понятия, как «достаточно». Она отвлеклась от своих мыслей, когда он вытащил из кармана плоский кожаный футляр. — Это тебе, — сказал он, протянув его ей. Ее глаза удивленно расширились. — Спасибо, но в этом нет никакой необходимости. — Я не ожидала, — она открыла футляр. О, на бархатной обивке сверкало бриллиантовое ожерелье в виде гирлянды из цветов и листьев. «Тебе нравится?» — небрежно поинтересовался Гарри. «Да, конечно, это чудесно». Поппи вообразить не могла, что будет обладать подобными украшениями. Ее единственное ожерелье представляло собой жемчужину на цепочке. «Мне... мне надеть его сегодня вечером?» «По-моему, оно подходит к этому платью». Гарри вытащил ожерелье из футляра, встал позади Поппи и застегнул его у нее на шее. От холодной тяжести бриллиантов и прикосновения его теплых пальцев Поппи пронзила дрожь. «Очаровательно!» — промолвил он, задержав руки на ее плечах. «Хотя нет ничего красивее твоей обнаженной кожи». Поппи уставилась в зеркало, но не на свое вспыхнувшее лицо, а на его руки, казавшиеся смуглыми на фоне ее кожи. Они оба замерли, словно две фигуры, сделанные изо льда. Он приподнял одну руку и, осторожно, словно касаясь бесценного произведения искусства, обвел кончиком среднего пальца контур ее ключицы. Взбудораженная, Поппи отстранилась и встала, повернувшись к нему лицом. «Спасибо», — только и сказала она, положив руки ему на плечи. Это было больше, чем она собиралась сделать, но что-то в выражении лица Гарри тронуло ее. Иногда в детстве она видела такое же выражение у Лео, когда он, пойманный на шалости, приходил к их матери с букетиком цветов или каким-нибудь маленьким подарком. Гарри обнял ее и притянул к себе. От него восхитительно пахло, он был теплым и твердым под слоями шерсти, шелка и льна. Закрыв глаза, Поппи позволила себе наслаждаться поцелуями, которыми он осыпал ее шею. Ее охватило удивительное чувство безопасности. Они идеально подходили друг другу. Казалось, каждый изгиб ее тела соответствует его мужественным контурам. Она бы не возражала стоять так и дальше. Но Гарри пожелал взять больше, чем было предложено. Обхватив ее затылок ладонью, он запрокинул ее голову назад и прижался губами к ее рту. Поппи вывернулась из его рук так, что они чуть не столкнулись головами. В глазах Гарри мелькнула ярость, словно она сделала что-то крайне несправедливое. «Похоже, запрет на девичье жеманство снят». Поппи выпрямилась со сдержанным достоинством. Не вижу никакого жеманства в том, чтобы увернуться от поцелуя, когда не хочешь целоваться. Бриллиантовое ожерелье за один поцелуй. Неужели это такая плохая сделка?» Ее щеки вспыхнули. «Я ценю твою щедрость, но напрасно ты думаешь, что можешь купить мои милости. Я не твоя любовница, Гарри?» «Конечно». Ведь любовница в благодарность за такое ожерелье Охотно легла бы в постель, предлагая мне все, что я пожелаю «Я никогда не отказывала тебе в супружеских правах», — сказала Поппи «Если хочешь, я прямо сейчас лягу в постель и сделаю все, что ты пожелаешь Но не потому, что ты подарил мне ожерелье, как будто это часть сделки» Гарри устремил на нее гневный взгляд. «Видеть тебя, распростертой на постели, как мученицу на жертвенном алтаре, совсем не то, что я имел в виду». «Тебе недостаточно, что я готова подчиниться?» — поинтересовалась Поппи, начиная сердиться. «С какой стати я должна стремиться лечь с тобой в постель, если ты не тот муж, которого я хотела?» Не успели эти слова сорваться с ее губ, как Поппи пожалела о сказанном. Но было слишком поздно. Взгляд Гарри заледенел. Его рот приоткрылся, и Поппи приготовилась выслушать неприятную тираду. Но он повернулся и вышел из комнаты. «Подчиниться». Это слово, как оса, крутилось в голове Гарри и жалило. «Подчиниться ему». Словно он какая-то омерзительная жаба, когда самые красивые женщины в Лондоне добивались его внимания. Чувственные, умелые, с ловкими ртами и руками, жаждущие удовлетворить его самые экзотические желания. Ему стоит только поманить, и любая явится хоть сейчас. Когда его гнев достаточно улегся, чтобы он мог владеть собой, Гарри вернулся в спальню Поппи и сообщил ей, что пора спускаться к ужину. Она бросила на него настороженный взгляд и, казалось, хотела что-то сказать, но передумала. «Ты не тот муж, которого я хотела. И никогда не будет. Никакие хитрости и уловки не изменят этого факта». но он не намерен сдаваться. По закону Поппи принадлежит ему, и видит Бог на его стороне деньги, а об остальном позаботится время. Обед имел огромный успех. Каждый раз, когда Гарри смотрел на другой конец длинного стола, он видел, что Поппи великолепно справляется. Она улыбалась, принимая участие в разговоре и явно очаровала своих собеседников. Все произошло именно так, как Гарри рассчитывал. Те самые качества, которые считались недостатками у незамужней девушки, вызывали восхищение в замужней женщине. Острые замечания Поппи и удовольствие, которое она получала от оживленной дискуссии, делали ее куда более интересной, чем кроткая светская барышня с потупленными глазками. В фиолетовом платье, со сверкающим ожерельем настроенной шеи и пламенеющими волосами она была ослепительна. Природа щедро одарила ее красотой, но именно улыбка делала Поппи неотразимой. Теплая и сияющая она согревала душу. Жаль, что она не улыбается так ему. Хотя вначале улыбалась. «Должно же быть что-то, что заставит ее снова проникнуться к нему симпатией. У всех есть слабости». А пока Гарри ничего не оставалось, кроме как следить украдкой за своей прелестной и далекой женой, упиваясь улыбками, которые она дарила другим. На следующее утро Гарри проснулся в обычное время. Умылся, оделся и сел завтракать с газетой, поглядывая на дверь Поппи. Но ее не было видно. Он решил, что она еще спит, потому что они поздно легли накануне. Не будите, миссис Ратлич, велел он горничной, пусть отдохнет. Слушаю, сэр. Гарри позавтракал в одиночестве, пытаясь сосредоточиться на газете. Но его взгляд притягивало как магнитом к закрытой двери поппи. Он привык видеть ее по утрам. Ему нравилось начинать день в ее обществе, но вчера вечером он вел себя по меньшей мере грубо, подарив ей ожерелье и потребовав благодарности. Ему следовало быть умнее. Все дело в том, что он чертовски ее хочет. К тому же он привык все делать по-своему, особенно, когда это касается женщин. «Что ж, ему не повредит, — решил Гарри, — если он научится считаться с чувствами других, особенно если это поможет добиться того, что он хочет». Получив от Джейка Валентайна отчеты управляющих, Гарри отправился вместе с ним в подвал отеля, чтобы оценить ущерб от потопа, вызванного неисправностью канализации. «Нам понадобится инженерная оценка», — сказал он, «и мне нужен список испорченного имущества». «Да, сэр», — отозвался Джейк. «К сожалению, в затопленных помещениях хранились скатанные турецкие ковры». «Но, возможно, их удастся...» «Мистер Ратлидж. Взволнованная горничная сбежала с лестницы и кинулась к ним. Она так запыхалась, что едва могла говорить. «Миссис Пенни Уистел велела позвать вас, потому что...» «Миссис Ратлидж. Гарри бросил на девушку острый взгляд. «Что случилось?» «Она пострадала, сэр. Упала». Его пронзила тревога. «Где она?» «В ваших апартаментах, сэр». «Пошлите за доктором», — велел Гарри Джейку, бросившись к лестнице и устремился вверх, перескакивая через две ступеньки. К тому времени, когда он добрался до своих апартаментов, его охватила паника, и он попытался подавить ее, чтобы ясно мыслить. Растолкав столпившихся у двери горничных, он пробился в гостиную. «Поппи!» — из ванной донесся голос миссис Пенни Уистл. «Мы здесь, мистер Атлетш!» В несколько шагов Гарри достиг ванны, и его желудок сжался при виде поппи, которая полулежала на полу, поддерживаемая крепкими руками экономки. Скромности ради она была прикрыта полотенцем, но ее руки и ноги оставались обнаженными, контрастируя своей хрупкой беззащитностью с серыми плитками пола. Гарри опустился на корточки рядом с ней. «Что случилось, Поппи?» «Извини», — произнесла она с виноватым видом, морщась от боли и стыда. «Это так глупо. Я поскользнулась, когда вылезала из ванны». Слава Богу, горничная зашла за посудой после завтрака, сказала миссис Пенниуистел, и услышала крик миссис Ратлидж. Со мной все в порядке, сказала Поппи, я всего лишь растянула лодыжку. Она бросила на экономку укоряющий взгляд. Я в состоянии подняться, но миссис Пенниуистл не позволяет. Я боялась трогать ее с места, объяснила экономка. «Вы правильно поступили», — отозвался Гарри, обследуя ногу жены. Лодыжка покраснела и начала опухать. Даже легкого прикосновения его пальцев было достаточно, чтобы поппи вздрогнула и резко втянула воздух. «Не думаю, что мне нужен врач», — сказала миссис Ратлидж. «Если ты просто перебинтуешь, не спорь», — сказал Гарри с мрачной озабоченностью. Взглянув на лицо Поппи, он увидел, что она на грани слез, и, протянув руку, ласково погладил ее по щеке костяшками пальцев. Ее кожа была прохладной и гладкой. На нижней губе виднелась красная отметина, где она, должно быть, прикусила ее. То, что она увидела в его выражении, заставило ее глаза расшириться, а щеки вспыхнуть. Миссис Пенни поднялась с пола. — Ну ладно, — деловито сказала она. — Теперь, когда она на вашем попечении, мистер Ратлидж, может мне сходить за бинтами и мазью? Мы могли бы заняться лодыжкой, пока не придет доктор. — Да, — коротко отозвался Гарри, — и пошлите за другим доктором. Мне нужно второе мнение. — Хорошо, сэр, — сказала экономка и поспешно удалилась. «Мы еще не узнали первое мнение», — запротестовала Поппи. «Ты придаешь этому слишком большое значение». «Это обычное растяжение, и что ты делаешь?» Гарри прижал два пальца к ее ноге, чуть ниже лодыжки, нащупав пульс. «Хочу убедиться, что кровь нормально циркулирует». Поппи закатила глаза. «О боже! Все, что мне нужно...» так это посидеть где-нибудь с поднятой ногой. — Я отнесу тебя в постель, — сказал он, просунув одну руку ей под спину, а другой обхватив колени. — Обними меня за шею. Залившись краской из головы до ног, Поппи подчинилась. Гарри поднял ее одним гибким движением и выпрямился. Она схватилась за полотенце, которое чуть не соскользнуло, и охнула от боли. «Я задел твою ногу?» — забеспокоился он. «Нет, просто...» — застенчиво отозвалась она. «Мне кажется, я ударилась еще и спиной». Гарри приглушенно выругался, заставив ее приподнять брови и направился в спальню. «Отныне», — строго сказал он, — «ты будешь принимать ванну с чьей-нибудь помощью». «Ни за что!» — запротестовала она. «Почему?» «Я способна принять ванну сама. Я не ребенок. «Уверяю тебя», — сказал Гарри, — «мне это отлично известно». Он осторожно опустил ее на постель, укрыл одеялом, забрав влажное полотенце и поправил подушки. «Где твои ночные рубашки?» «В нижнем ящике». Гарри подошел к комоду, выдвинул ящик и вытащил белую рубашку. Вернувшись к постели, он помог Поппе облачиться в нее. Каждый раз, когда она морщилась, его лицо сочувственно хмурилось. Ей нужно унять боль. Ей нужен доктор. Какого дьявола в их апартаментах так тихо? Ему хотелось, чтобы вокруг сновали люди, что-то делая, принося и унося необходимое. Ему хотелось действия. Подоткнув вокруг Поппи одеяло, он решительно вышел из комнаты. В коридоре еще оставались три горничные, беседовавшие между собой. При виде сердитой гримасы Гарри все три побледнели. «С -сэр — Сэр! — нервно спросила одна из них. — Почему вы здесь стоите? — требовательно спросил он. — И где миссис Пенни Уистол? Пусть одна из вас найдет ее и передаст, чтобы она поторопилась. а остальные пусть принесут все, что нужно. «Что, сэр?» — робко спросила одна из горничных. «Горячую грелку, лед, лауданум, чай, книгу. все что угодно, но делайте что-нибудь!» Горничные кинулись прочь, как испуганные белки. Прошло полминуты, но никто не появился. «Где к дьяволу доктор? Почему все так чертовски медлительны? Услышав, что его зовет Поппи, он развернулся на каблуках и бросился назад. Через мгновение он был у ее постели. Поппи лежала, укрывшись с головой. «Гарри!» — донес ее голос из-под одеяла. «Ты ругаешься?» «Нет», — мимом отозвался он. «Хорошо, потому что ничего серьезного не случилось. Для меня это серьезно». Поппи откинула одеяло со своего осунувшегося лица и посмотрела на него так, словно не узнавала. Слабая улыбка тронула ее губы. Потянувшись к руке Гарри, она обвела пальцами его большую ладонь. Это простое пожатие странным образом отозвалось у него внутри. Пульс участился, в груди стало тесно от какого-то незнакомого чувства. Ему хотелось заключить ее в объятия, но не страстные, а чтобы утешить. Пусть даже его объятия — последнее, чего она хочет. «Я сейчас вернусь», — сказал он и выскочил из комнаты. Оказавшись в библиотеке, он кинулся к буфету, налил стаканчик французского бренди и принес его поппи. «Выпей». «Что это?» «Бренди». Она попыталась сесть, морщась при каждом движении. «Не думаю, что мне это понравится. Неважно, просто выпей». Он подсунул ей под спину еще одну подушку, испытывая непривычную неловкость. И это он, всегда обращавшийся с женским полом с абсолютной уверенностью. Поппи сделала глоток и скорчила гримасу. Но Гарри был слишком обеспокоен ее состоянием, чтобы забавляться ее реакцией на марочный напиток, который выдерживался по меньшей мере сотню лет. Он подтащил стул к кровати и сел, глядя, как она пьет бренди мелкими глотками. К тому времени, когда Поппи покончила с бренди, ее напряженные черты несколько разгладились. Кажется, помогло, сказала она. «Лодыжка еще болит, но меньше». Гарри взял бокал из ее рук и отставил в сторону. «Вот и хорошо», — ласково произнес он. «Ты не возражаешь, если я оставлю тебя на секунду? Возражаю, если ты опять начнешь кричать на своих служащих. Они и так делают все, что в их силах. Останься со мной». Она протянула к нему руку. И снова его охватило это мистическое ощущение, словно кусочки головоломки сложились вместе. Такое невинное касание, рука в руке, и такое невероятно сладостное. Гарри, мягкие интонации, с которыми она произнесла его имя, заставили подняться волоски на его руках и затылке. — Да, любимая, — отозвался он, внезапно охрипнув. «Ты не мог бы помассировать мне спину?» Гарри постарался сохранить бесстрастный вид. «Конечно», — небрежно сказал он, — «не могла бы ты повернуться?» Потянувшись к ее пояснице, он нащупал напряженные мускулы по обе стороны от позвоночника. Поппи отодвинула подушки в сторону и легла на живот. Гарри двинулся вверх к плечам, массируя мышцы спины. Поппи издала тихий стон, заставив его помедлить. «Да, здесь!» Откровенное наслаждение, прозвучавшее в ее голосе, отозвалось в его чреслах. Он продолжил массировать ее спину нежно и уверенно. Поппи глубоко вздохнула. «Я отрываю тебя от работы. У меня нет ничего срочного. У тебя каждые десять минут распланированы. «Нет ничего важнее тебя». Звучит почти искренне. «Почему бы мне не быть искренним?» «Потому что работа для тебя важнее всего, даже людей». Задетый, Гарри, тем не менее, придержал язык, продолжив массаж. «Извини», — сказала Поппи спустя минуту, «я не хотела тебя обидеть, даже не знаю, почему я так сказала». Эти слова моментально утешили Гарри. Все в порядке. Тебе больно, и ты на веселе!» С порога раздался голос миссис Пенни Уистл. «Вот вы где! Надеюсь, это сойдет, пока не появится доктор!» Она поставила на столик поднос со скатанными бинтами, баночкой с мазью и двумя-тремя крупными зелеными листьями. «А это зачем?» поинтересовался Гарри, взяв один из листьев. «Капуста?» Он бросил на экономку вопросительный взгляд. «Это очень эффективное лекарство», — объяснила она, — «снимает опухоль и способствует рассасыванию синяков. Надо слегка размять лист и обернуть им лодыжку, а потом забинтовать». «Не, не хотелось бы пахнуть капустой», — посетовала Поппи. Гарри одарил ее суровым взглядом. Мне плевать, как ты пахнешь, и если это пойдет тебе на пользу. Это потому, что не тебе придется носить капустный лист на ноге. Но Гарри, конечно, настоял на своем, и Поппи неохотно подчинилась. Отлично, сказал он, аккуратно перебинтовав ее ногу, затем одернул подол ночной рубашки. Миссис Пенни Пенниуистол, вы не будете так любезны. «Конечно, я посмотрю, прибыл ли доктор», — заверила его экономка, — «и поговорю с горничными. По какой-то причине они сваливают перед дверью самые странные предметы». Доктор и в самом деле прибыл. Гарри выразил надежду, что он не всегда тратит столько времени, когда идет на вызов. стоик по натуре доктор проигнорировал и следующую реплику Гарри, будто бы половина его пациентов умирают раньше, чем он перешагивает порог. Осмотрев лодыжку Поппи, доктор обнаружил небольшое растяжение и прописал компрессы, чтобы снять опухоль. Оставил лекарство от боли, мазь для растянутых мышц плеча и посоветовал миссис Ратлидж отдохнуть. Если бы не некоторые неудобства, Поппи могла бы наслаждаться остатком дня. Видимо, Гарри решил, что она инвалид и нуждается в полном обслуживании. Шеф-повар прислал наверх поднос с печеньем, фруктами и взбитыми сливками. Миссис Пенни Уистл принесла кучу подушек, чтобы ей было удобнее. Гарри отправил лакея в книжный магазин, и тот вернулся, нагруженный последними изданиями. Вскоре после этого появилась горничная с подносом изящных коробочек, перевязанных лентами. Открыв их, Поппи обнаружила в одной ириски, в другой — восточные сладости, а в третьей — шоколадные конфеты. «Откуда это?» — спросила она, когда Гарри вернулся после короткой отлучки в контору, «Из кондитерской». «Нет», — Поппи указала на шоколад. «Его невозможно достать? Изготовители, феллоус и сыновья, закрыли свой магазин на время переезда. Я слышала, как об этом говорили дамы на благотворительном завтраке. Я послал Валентайна к ним домой и попросил выполнить специальный заказ для тебя». Гарри улыбнулся, глядя на бумажные обертки, разбросанные по постели. Вижу, ты уже попробовала. — Возьми одну, — щедро предложила Поппи. Гарри покачал головой. — Я не люблю сладкое. Но послушно склонился над кроватью, когда она поманила его жестом. Его улыбка увяла, когда Поппи взялась за его галстук и потянула к себе. Гарри замер, позволяя ей делать все, что она пожелает. Она притянула его ближе, пока ее пахнущие шоколадом губы не коснулись его губ. Соприкосновение было кратким, но острым, как удар молнии. Поппи отпустила его, и Гарри выпрямился. — Ты не стала целовать меня за бриллианты, — заметил он слегка осевшим голосом, — но готова целовать за конфеты? Поппи кивнула. Он отвернулся, но она видела, что он улыбается. В таком случае я буду заказывать их ежедневно.